Глава 46. Прощайте. Здравствуйте, Капуцина. Просто хочу уточнить, в силе ли завтрашнее приглашение и во сколько? Здравствуйте, Адриан. Нет, вы знаете, я передумала. Прощайте. Не смешно. В час у меня. Не забудьте собаку. Он на всякий случай решил остаться спать в машине. Я рада. Я тоже.